«Эрин», «Снуп Айди», «Литл Мю», «Слушает», «Не в сети», сну Пищики», «Десять». «Облом», — констатирую я, наблюдая за Дэнни в кухне. Он заканчивает наводить красоту в больших мисках с салатом. Дэнни сотворил настоящее чудо из содержимого консервных и стеклянных банок, но даже ему не под силу замаскировать тот факт, что хлеб зачерствел, а лоток завял. Сутки без электричества начинают сказываться на свежести охлаждённых продуктов. В каком смысле? Дени не поднимает головы, крошит дроблённый грецкий орех на блюдо с ломтиками спелой груши и слегка переспелого голубого сыра Блё доверн. Ну, по-моему, прошло не очень хорошо. Дени пробует салатную заправку и пожимает плечами. Не знаю. Ты говорила то, чего люди не хотели слышать. «Какой реакции ты ждала? Аплодисментов?» Теперь пожимаю плечами я. Наконец Дэнни готов, мы подхватываем миски с салатом и выходим из кухни. Хромая следом за Дэнни по пустому вестибюлю, я замечаю на толстом овчинном ковре кружки от круассана. Убрать их как следует я не смогу, пылесос-то не работает, и в нынешнем настроении эти кружки кажутся мне свидетельством нашей плачевной ситуации. Все вокруг рушится, а мы с Дэнни из кожи вон лезем, пытаясь удержать тонущий корабль на плаву. В гостиной царит оглушительная тишина. Нет больше спасительного музыкального фона, призванного скрыть напряжение. Лишь мягко гудит печь да стучит по окну снег. Рик с Мирандой сидят рядом, совсем близко. Похоже, они решили отбросить притворство и не скрываться. Подойдя к ним... Я вижу, что их переплетенные руки лежат на коленях Миранды. Тайгер по-прежнему негромко увещевает Карла. Лис неловко застыла на краешке стола и грызет ногти. При моем появлении она отнимает ладони от рта, нервно растягивает пальцы, хрустит суставами. Град щелчков отчетливо раздается в тишине, и ани, расположившаяся между Лис и Тофером, невольно морщится. Лишь Инига сам по себе. Когда я предлагаю ему последнюю миску салата, парень отмахивается. «Спасибо, я не голоден». «Нужно поесть, Инига», — говорю. Впрочем, выражение его лица тревожит меня сильнее, чем отсутствие аппетита. Нам только депрессии не хватает. «Я не голоден», — с нажимом повторяет Инига. Я примирительно вскидываю руки. «Хорошо, хорошо, насиловать не буду». Поставлю салат вот здесь, ладно? Если не захотите, обещаю не заставлять. Я уже собираюсь вернуться в кухню, и тут слышу голос Эннига, почти шепот. Кажется, все винят меня. «Винят вас?» — удивлённо переспрашиваю я. «С какой стати?» «Из-за ваших слов про отсутствие спасателей». Я слышал. Голос совсем затухает. Мне приходится нагнуться. Слышал, как Рик с Мирандой... Инниго героически сглатывает, в глазах блестят слезы. Они думают, что я притворялся. Не говорил с полицейскими, а если и говорил, то недостаточно убедительно описывал ситуацию. Зачем? Он поднимает голову, невероятно голубые глаза утопают в слезах. Зачем мне притворяться? Разве что я... разве что я у уб... Инниго не в силах закончить фразу. Разве что я убил Еву. «Я любил ее», — голос Инига ломается. «Никто этого не понимает. Любил ее. Черт!» Я припоминаю вчерашние утренние намеки. Позднее возвращение Инига в номер, реакция Тофера «Господи, опять? Чем только я думает?» «Я любил ее», — повторяет Инига. Мне безумно хочется посоветовать ему заткнуться. Он полагает, что подобным признанием себя оправдает. Наоборот, ведь для убийства нужен очень веский мотив. Один из сильных мотивов — деньги. У Иннига нет финансовых причин убивать Еву. Среди заинтересованных финансово, насколько нам известно, лишь Штофер с Элиутом. Между тем, существует другой мотив, провоцирующий людей на убийство — любовь. Иниго сейчас объявил себя единственным кандидатом в этой категории. «Конечно, любили», — тихо говорю я. Он встаёт и выходит из комнаты, не в силах больше сдерживаться. В кухне я опускаюсь в кресло, устраиваю ноющую ногу на импровизированной подставке и жду появления денни Вскоре он вырастает в служебных дверях и сразу спрашивает «Что там Сынига?» Я коротко объясняю. «Чёрт возьми!» денни проводит руками по волосам. «Бестолковый мальчишка! С ума сойти!» «Ева спит Сынига, Тофер путается с Ани». Они что, не слышали про сексуальные домогательства, про Харви Вайнштейна и хэштег #миту? Трахаться с сотрудниками больше нельзя. Это нехорошо. Получается, у Инига был мотив, неохотно резюмирую я. Дэнни пожимает плечами. Понятия не имею. При желании мотив, наверное, можно найти у кого угодно. Например, Миранда в Тенне влюблена в Инига. Рик — ярый сторонник целебата, который ненавидит женщин-боссов. Ничего не понятно. При желании я бы придумал кучу такой ерунды против каждого. Нет, думаю, изучать нужно алиби. Наверняка кого-то из этих красавцев мы сумеем исключить. С Элиотом нет, его мог убить любой. Мы все были здесь, то уходили из гостиной, то возвращались». Злополучный кофе Эллиоту отнесла ани А она неровно дышит к Тоферу. Это факт. Аня отнесла Эллиоту просто кофе. Мы не знаем, та ли это злополучная чашка. Надо быть полной дурой, чтобы объявить всем о своем намерении отнести человеку отравленный кофе. «Двойной блеф?» — не слишком убедительно возражает Денни. «Ладно. Разобраться с Алиби на момент смерти Эллиота не выйдет, я понял. А вот Ева...» если предположить, что Элиота убили за информацию о смерти Евы. Я мысленно возвращаюсь назад, к обсуждению исчезновения Евы. Кто где был? Так, Ани с Карлом видели Еву целой и невредимой на полпути вниз, к подножью Оли Сарсье. Значит, если Еву действительно убили, то убийца попал на гору раньше Ани и Карла. Мало того, убийца... Хороший лыжник. Иначе он не перехватил бы Еву на такой сложной трассе, верно? Верно, с сомнением тянет денни Хотя... Карл вообще-то не говорил, что видел Еву. На этом настаивала Аня. Хорошо, но она видела наверняка. Это было еще до того, как Эллиот обнаружил информацию GPS. Откуда еще Аня могла узнать о спуске Евы по лесарсье Только увидит сама. Если бы Аня лгала, то твердила бы, что Ева ехала по бланш -Нэш. Любой, кто хотел бы пустить нас по ложному следу, назвал бы бланш -Нэш. Ладно, принимается. То есть, по-твоему, ани и Карл вне подозрений? Да, и Лиз тоже. Она к тому времени уже возвращалась вниз на подъемнике. Нас интересуют те, кто оказался на вершине трассы раньше Евы. Значит, Тофер, Рик... Тайгер, Инига и Миранда. «Не Миранда», — неожиданно заявляет Дэнни. «Я хмурюсь». «Почему?» «Если мы доверяем словам Ани, то Еву убили где-то посередине арсье По этой трассе не каждый спустится. Убийца — хороший лыжник». Я медленно киваю. «Ну да, точно. Выходит, что ж, остается совсем небольшая группа подозреваемых. Тайгер, Инига». Возможно, Рик, хотя сомнительно. Он хороший лыжник, да, но для Ле Сорсье нужно быть не просто хорошим, а очень хорошим. И Тофер. Вновь возвращаемся к Тоферу. Впрочем, ничего удивительного, ведь у Тофера имеется самый сильный мотив, а теперь еще и возможность. На вершине они разделились, правильно? Слух рассуждаю я. Когда Бланшнэш закрыли. Одни поехали назад на канатке, другие все равно по трассе. Первых, которые на канатке, можно исключить. Кто это был? Они вроде не говорили. Теперь хмурится денни Тофер и Инига точно по трассе, про остальных не знаю. Хочешь, спрошу? Я киваю. Вообще-то лучше было бы пойти самой. У Дэнни общение с гостями не очень-то складывается. Сцепился с Карлом. Просто немыслимо. Нам только драки не хватает. Мы и без того сидим на пороховой бочке. Все на пределе от горя и напряжения. Однако нога болит. Сильно. Вновь на неё наступать. Нет, не могу. Когда дверь за Дэнни закрывается, я нащупываю в кармане упаковку ибупрофена и высчитываю, сколько времени прошло с приёма последней дозы. Три часа. Следовало бы подождать ещё час. Я торопливо, пока не вернулся денни разрываю фольгу и проглатываю очередные две таблетки. Едва успеваю запить их холодным чаем, как дверь распахивается. «Тофер, Инега, Тайгер и Рик съехали по бланш сообщает денни Остальные вернулись на подъемнике и внизу встретили поджидавшую их лис. Ясно. Так. Допустим, кто-то из четверки незаметно отстал, поднялся назад на вершину и свернул на Лесарсье. Ему пришлось бы действовать быстро, очень быстро. Ева на лыжах не каталась, а летала. Она и так уже была на полпути к подножию, когда её заметила Аня. его просто никто не успел бы перехватить. «Погоди, погоди!» Дэнни обдумывает разные возможности. Вдруг она упала, поранилась. Убийца обнаружил раненую Еву, предложил ей помощь, а сам... Я киваю что то в этой версии есть убийца действовал не спланировано а по обстоятельствам тут мне в голову приходит воздражение причем существенное в нижней части трассы нет пропасти говорю там сбросить его с обрыва не могли да но если она была к примеру без сознания или совсем без силы и потому не сопротивлялась если ее никуда не сбрасывали а просто убили и оставили тело в лесу «Горы иногда искажают сигнал GPS», — Эллиот сам говорил. «Возможно, именно это он и обнаружил, что Ева не на дне ущелья, а на трассе». «Возможно». Рассуждение Дэнни наводит меня на новую мысль. «Погоди, опять не вяжется». «Почему? Вроде все логично». «Логично все, кроме одного. Как убийца догадался искать Еву на лесорсье? Мы исходим из предположения», Будто кто-то намеренно поехал за Евой, надеясь догнать. Только никто не видел, как она стартовала. Никто не знал, что Ева спускается по чёрной трассе. Чёрт, точно. Дэнни да вновь морщит лоб, тёмные брови сходятся на переносице. Как он понял, где Ева? Единственный человек... Я пытаюсь сложить факты вместе. Единственный человек, который знал о спуске Еви по лесу Арсье, это ани Вдруг она поделилась с кем-нибудь своим наблюдением? Если поделилась, медленно произносит Дэнни, но заканчивает фразу совсем не так, как я ожидала. Если Аня с кем-нибудь этим поделилась, тогда она в жуткой опасности. Нужно выяснить, кому Аня рассказала. Как можно скорее.